Глава 23. Все хорошо, что хорошо, кончается. Несмотря на трудное начало, в целом праздничная неделя прошла сносно. Они с честью выдержали вечера девочек, кому еще чайку, и мальчиков этот матч будет иметь решающее значение для сезона. Никто не пострадал, кроме Жака. Отец семейства хоть и принимал антигистаминные препараты, с аллергией на Джека справиться не смог. К тому же в дождливые дни приходилось торчать дома, а алора категорически отказывалась оставлять пса снаружи. Мартина не высказывалась по этому поводу, но Жак понимал, что если дети и впредь будут проводить каникулы у них, придется что-то придумывать. Он не переживет вынужденного сосуществования с их шавкой. К счастью, в последующие дни распогодилось, и Жак вышел в сад. Огород был в полном порядке. Он взял с собой мальчиков, и к его ужасу поли и жуль оказались не в состоянии отличить огурцы от кабачков. Ох уж эти порижания! С другой стороны, дети намного быстрее, чем они с Антуанеттой, нашли пасхальные яйца и даже согласились поискать их в крапиве, хотя Стефани этот тайник не одобрила. Их пребывание подошло к концу, и Жак был очень этому рад. Сидя в кресле у камина, он отдыхал после обеда, но Стефани прервала его грезы. «Жак, когда именно должны были прийти рабочие? Сейчас уже слишком поздно. Посмотрите». Решетка просто отвалилась. Стефани держала ее в руке. «Ты что, ее дернула изо всех сил?» «Вовсе нет. Я просто наклонилась, чтобы закрыть ставни, когда дети легли днем спать. И чуть не упала. Жак, надо срочно найти решение». «Предлагаю тебе не открывать ставни, когда дети проснутся. В любом случае, они никогда не играют в своей комнате». Кусочки лего разбросаны по всему дому. Я займусь этим после вашего отъезда. А заодно проверьте ворота, они хлопают, но не закрываются. Это опасно, учитывая, что дом стоит прямо на дороге. Хорошо еще, что идет дождь, и Жюль с Полем не выходят на улицу. Кстати, ты обрадуешься, если я построю им садовый домик на лето? Жак, я очень обрадуюсь, если сначала вы позаботитесь об их безопасности, а потом уже мы обсудим все остальное, хорошо? «Вы не видели матьё? Не могу его найти». «Наверное, смотрит с братьями телевизор». «Опять? Но они вчера торчали у ящика целый день». «Матьё!» Жак поудобнее устроился в кресле и уже задремывал, когда на него что-то упало. Джек подпрыгнул, чтобы поймать муху, и приземлился прямо ему на колени. Пес воспользовался случаем, чтобы схватить в углу кресла забытое печенье, и только его и видели. «Иди на место!» — воскликнул Жак, придя в себя. а а а а Стефани вернулась в гостиную. «Их нет в комнате с телевизором. Вы, правда, не знаете, где они?» «Понятия не имею». «А, да, они собирались заглянуть в казино в Динаре. Наверное, так и сделали. Ты не хочешь сесть и немного расслабиться, пока дети спят?» «Нет, пойду посмотрю, стоит ли машина у дома». «У него хватает наглости бросить меня одну с детьми, к тому же без предупреждения». Стефани накинула куртку и взяла печенье перед тем, как выйти. Вернулась она в ярости. «Похоже, господа отправились туда на нашей машине и не взяли мобильники. Пусть только вернутся. А пока что я пойду прилягу, вы правы. Где Лора и Жанна? Я думаю, поехали с Мартиной за покупками на вечер». Жак в третий раз уселся в кресло, надеясь погрузиться в сон без сновидений. У него мелькнула мысль, что он мог бы предложить Мартине свою помощь в последний день каникул, но... Ему просто не пришло это в голову. Будем надеяться, что и ей тоже. Он был очень горд, что сообразил утихомирить Стефани разговором о домике. Но с темы и перил и ворот ее не сбить. Ладно, еще ночь продержаться и гудбай. «Свобода не за горами».